Глава седьмая. Скучно точно не будет. В аудитории стояла гробовая тишина, нарушаемая вздохами разочарования и каплями пота, что стекали с лба и падали на столешницу. Ван Ревьян с утра пораньше решил прокачать наши энергетические способности и заставил зажигать кубы одновременно единым потоком, в котором предстояло в равномерном количестве соединить все энергии. Пока мы пыхтели, он вальяжно прогуливался между рядами, разглагольствуя о концентрации. «Запомните, ничего не происходит само собой и просто так, как и смены ипостаси. Вы должны научиться контролировать дар, чувствовать его, видоизменять и направлять. Бездумно пулять вы уже и так научились». «Эм, я тут это...» — перебил преподаватель Зуир. Все взгляды сразу обратились на него, точнее на отскакивающих студентов от горящей столешницы. Ван Ривьян закатил глаза и как ни в чём не бывало продолжил. «Чего же вы ждёте, дорогой?» Зувер напрягся, сделал новый пас, и пламя полностью охватило стол. В испуге он отбежал назад, не зная, за что хвататься и как исправить ситуацию. Ван Ривьян создал вокруг огня безвоздушное поле, языки пламени потухли. Не забудьте к следующему занятию восстановить конспекты. Бонусом для всех станет реферат по теме «Способы борьбы с огнём». Аудитория недовольно заворочалась под надменным взглядом Ван Ривьяна. «Впереди практика, первый выход во взрослую жизнь в качестве одарённого, а вы элементарных вещей не умеете». Кстати, все заметили, что с сегодняшнего дня введён новый предмет в программу обучения. «Шаманы не справляются с своими обязанностями». Пропищал Пеки, чем заработал неодобрение со стороны преподавателя. «Шаманы не обязаны залечивать банальные ушибы и ссадины. Поверьте, их количество день ото дня будет только прибавляться». Следом Ван Ревьян посмотрел на меня и хмыкнул своим мыслям. «Милген, а вот вы задержитесь». Я кивнула, иного не оставалось, как бы не хотелось отказаться, ведь подобные просьбы никогда не сулили ничего хорошего. Вой Оревуно известил об окончании пары. Студенты быстро скидывали вещи в сумки, я медлило, дожидаясь, пока хотя бы большая часть покинет аудиторию. «Вот только сложить та -то они вещи сложили, а уходить не спешили. Толпились в дверях, поглядывая на меня». «Тебя подождать?» – озабоченно спросила Карни. Опоздаете, реферат влепят», – ответила я, поглядывая на столпившихся. «Вы лучше их выведите». «Будет сделано!» – для утвердительности поднял ладонь Грон. Я пошла к ожидавшему меня преподавателю, вальяжно облокотившемуся к трибуне. А Грон подхватил Люнею и Карни под руки, и шеренгой они пошли на выход. «Вы просили задержаться», – начала я первый. «Просил», – широко улыбнулся Ван Ревьян. «Думаю, вы догадываетесь, зачем. Дополнительные занятия?» – Рен Ренова предложил вести их примерно через месяц от начала учебного года. Постаралась я выглядеть беспечной и спокойной. А если так? Ван Ревьян сделал пас, дверцы шкафа отворились, и к нам устремилась клетка с ящерицей и бусинами. Появились новые предположения? «Ящерица», — тянула я гласные, — «с ней что-то не так?» «Определённо. Так скажите, что вы с ней сделали?» «Усыпили. И чем же?» Вы знаете, мы отдали вам списки. Вы уверены? Что-то из этого точно сработало. Вы в этом уверены? Издевался Ван Ревьян. Или что-то сделали? Клетка дрогнула, ящерица раздраженно зашипела. Милгин, как вы усыпили ящерицу? Вы же не думали, что я вам поверил? Думала, прошептала я. Но Ван Ревьян хорошо расслышал и попросил жестом продолжить. Вы снимете наши баллы? «Торговаться теперь решили? Или собираетесь войти в семерку избранных?» По тону преподавателя сложно было определить, злится он или просто играет. «Не сниму», — успокоил он, заметив мой спок. «Всё же ваша группа выполнила задание». «Накормила её эфиром», — призналась я, рассматривая приплетенные пальцы. «Что вы сделали?» — не расслышал преподаватель. «Мне пришлось повторить во второй, а затем и в третий раз». «Как?» «Нет», — ликовал Ван Ривьян. «Продемонстрируйте». Очередной рёв известил об окончании перемены и начале новой пары. Пришёл курс Дерри, но Ван Ривьян энергией закрыл двери прямо перед их носами. «Сейчас?» — уточнила я. «Мелгин, я не замечал за вами отставания в развитии», — торопил меня преподаватель. «Хорошо», — смирилась я с опозданием на следующую пару и склонилась над клеткой. «Есть будешь?» — спросила я у ящерицы и послала ей немного эфира. Хищница довольно облизнулась, а я усилила посыл. «Великолепно!» — ликовал Ван Ревьян, заглядывая меж прутьев. «Она почти уснула!» «Любопытно, как на вас будут реагировать другие представители низших!» «Какая сенсация! Какие открытия ожидают нас!» «Можно идти?» После прорыва у нас образовалась пара прекраснейших нинвитов. Не хотите познакомиться поближе? Нет, шарахнулась я назад, вспоминая гнилостный запах и вязкие слюни. Тогда начнём с мухоморов, не унывал преподаватель. Не стоит откладывать дополнительные занятия. Ректор сам будет рад присоединиться к нам. Но рен говорил про месяц. Он почти прошёл, отмахнулся Ван Ревьян. Мы будем ждать вас сегодня к восьми. Вы как раз успеете поужинать и отдохнуть. Кажется, Ван Ревьян явно забыл, что значит быть студентом. До ужина я даже часть домашней работы не успею сделать, не то что отдохнуть. «Можно идти?» — нервно усмехнулась я. «У меня уже пара началась, и у вас тоже». «Идите», — отворил двери преподаватель. Протискиваясь сквозь четверокурсников, дорогу мне перегородил Дерри. «Всё нормально?» — он спрашивал про собрание. «Какое собрание?» «Ночное». Устало посмотрел он на меня. «А ты откуда знаешь?» «Да все знают. Ты объединяешь никчемных против нас». Сплетни, теории и заговоры, возникающие вокруг меня и всей этой ситуации, порядком надоели. При этом они создавали проблему. Те, кто не попал под губительное влияние логова страждущих, сейчас могут попасть, а я останусь крайней. Явно это не сторонники спокойной жизни множат бредни. «Дэрри, хоть ты, надеюсь, в это не веришь?» Он протянул газету. «Третья страница». «Щавель кисленький, только не это». Но мои опасения подтвердились. Мелтум Гэтум опять накатал про меня статью. И этот автор точно связан не только с Академией, но и с ночной встречей. Он был там, иначе как объяснить эту скорость передачи информации?» «Дочь Кутха с нами. Она не прогибается под натиском идеальных и призывает нас быть сильными. Я с самого начала считала и буду считать, быть выскочкой – это почётно. Хозяева мира благословили каждого из нас, наделив даром. Гордитесь, радуйтесь и развивайте его. Поверьте в себя, и тогда никакие идеальные ними не смогут помешать вам. Студенты в спешке заняли места, а мы с Дерри так и остались стоять на лестнице». «Это вырвано из контекста», — оправдывалась я. «Мелген, у вас пары, как и у меня», — тактично заметил Ван Ревьян. «Вы уйдёте, или мы начнём дополнительные занятия прямо сейчас?» «Извините», — ответила я преподавателю и шикнула Дерри. «После ужина поговорим, не опаздывай». Выйдя из аудитории, я сразу устремилась к кабинету ректора. Похоже, стоит воспользоваться советом Хелены и встретиться с Креном Рубином. Мэл и в очередной раз подставил меня. Я не любила, во многом презирала идеальных, но не делала из них врагов. Скорее меня больше раздражали их прихвостни, лицемерные, жаждущие власти, наслаждающиеся жалкими крохами внимания идеальных. Постучавшись и не получив разрешения, я сразу прошла в приемную. Секретарша, не изменяющая тугой шишки из каштановых волос, окинула меня недовольным взглядом. «Это срочно». Важно заверила я её и продемонстрировала газету. Перечить она не стала, помнила мои прошлые, так сказать, приключения. Поднявшись, она зашла в кабинет ректора и назвала ему моё имя. «Что с ней опять?» — раздался громкий голос Рена Ренове. «Жива, стоит за дверью и размахивает газеты, просит визита. Пускай». «Приглашать дважды не пришлось». Как только дверь приоткрылась, я сразу зашла в кабинет и остановилась на пороге. Рен Ренова сидел за столом, держа в руках дневник Филана Нануя. «Вы его нашли?» – охнула я, приближаясь. «Где он был?» «Там говорится о способе изготовления камня убийцы». «У вас что-то срочное или вы пришли устроить допрос?» – раздраженно вздохнул ректор, откладывая записи, в которые мне так хотелось заглянуть. «Да, срочное». Раскрыла я газету на третьей странице и положила её перед ним на стол. «Этот автор уже во второй раз уверяет, что я являюсь заступницей выскочек и слабо и призываю их к войне против идеальных. Этот контекст, — ткнула пальцем статью, — вырван из моих слов. Тогда речь шла о том, что я не собираюсь ни с кем соперничать и что они сами должны научиться уважать себя, а не ждать, пока их кто-то оценит по достоинству. Эти слова я говорила вчера». Замялась, всё-таки выдавать ночное похождение не хотелось. Тианула поймала нескольких ребят на лестнице, те отделались недельными отработками, а про остальных она даже не знала. Этот парень успел извратить мои слова и опубликовать статью. Крен Рубин должен его остановить, иначе второго логово страждущих не миновать. «Выпейте воды и сядьте уже», — велел ректор, откидываясь на спинку стула. «Хорошо, что вы пришли». Крен Рубин часом ранее связался со мной, попросив встречи с вами. «Да?» — поперхнулась я и отставила стакан на столик возле кресла, на котором сидела. «Через сколько он будет?» «Приедет к восьми. Явитесь к этому времени». «Конечно, только понимаете, Ван Ревьян назначил дополнительные занятия, тоже на восемь». Я мило улыбнулась и сложила руки на коленях. «Вы не справляетесь с учёбой?» «Справляюсь». Система занятий с этого года будет построена иначе, чем в прошлом. Основами вы овладели, а в остальном необходимо вторая ей постать. Почему мне до сих пор не доложили, что вы сменили облик? Ещё не сменила, потупила я глаза. От чего же? Не знаю. Вспышка перед глазами, как тогда на ритуале, и меня выбрасывает обратно. Тогда я попрошу Илаю Литеру выделить для вас больше времени. Хорошо, что мы это обсудили. Я сглотнула, понимая, во что вляпалась. «Щавель кисленький», — закрыла я лицо руками. «Как жить-то теперь?» «Живо на пары!» — взревел ректор. Я подскочила с дивана, не понимая, куда бежать. После нескольких секунд тушевания, наконец-то вспомнила, где нахожусь и с кем. «Извините», — кивнула я и выбежала в коридор, не обращая внимания на недоуменный взгляд секретарши. На пару по шаманизму я все-таки хоть ненадолго, но попала. Предмет у нас вели сразу две преподавательницы. Старенькие, сморщенные, частично покрытые шерстью земницы. Стоило войти в аудиторию, заставленную различными снадобьями и благовониями, как я, не сдержавшись, громко чихнула, чем привлекла внимание пронзительных желтых глаз преподавательниц. Они сидели по разным углам аудитории, к ноге одной из них была примотана красная нитка. И эту ногу она постоянно качала, нашептывая что-то, похожее на «гуш-гуш», и скрежетала зубами. Посмотрев на меня, та, что с ниткой, громко захохотала, крича «Хай! Хай!». Я заозиралась, не понимая, как себя вести и что делать. Похоже, никто подобного не ожидал, поэтому группа сидела в полном шоке и боялась навлечь на себя их гнев. «Бесы явились!» Объявила вторая из угла и снова принялась нашептывать. После её слов теперь уже все студенты посмотрели на меня. Красного Пекера спирала от созревшей язвительной шутки. Он нервно дёрнулся, открыв рот, но сдержался. Олуа с Феной, скривившись, переглянулись, а я быстро присела за ближайшее свободное место. «Что здесь вообще происходит?» — занервничала я. «Шаманы были и на нашем острове. Мы обращались к ним за советом, за исцелением». Они входили в медитативное состояние под удары бубна. Окуривали благовониями, но никогда не вели себя так, как сейчас. В какой-то момент мне по-настоящему стало страшно, хотелось уйти. Внутри разрасталась тревога, тело подрагивало. «Ишки! Ишки!» – закричала та, что с нитью. Вторая посмотрела на нас и жестом приказала повторять за ними. «Ишки! Ишки!» – тихо бубнили мы, постепенно переходя на крик. Студенты не сдерживали себя, высвобождая тревогу. Громогласный рык преподавательницы с ниткой заставил нас смолкнуть. «Ушли!» — объявила она. «Много. Очень много бесов явилось к нам. Они сочатся, выжидают. И только тем, кто отправится на шестой остров, подвластно изменить будущее». Вопросов накопилось не меньше, чем увиденных ею бесов, но спрашивать я боялась, как и остальные. «Чего замолкли чёрные вороны? Неужто испугались?» Подтрунивала над нами та, что без нитки. «Опоздавшая?» «Да», — привстала я с места. «У тебя есть вопросы?» «Извините, пропустила начало. У ректора была», — добавила я. «Всё-таки веская причина для опоздания». «А что вы делали?» «Что мы делали?» — захохотала она. «Муй на меня, я. скажи ей». Из угла прошла прихрамывая в центр зала вторая преподавательница, чье имя стало хотя бы сейчас известно. Она дернула головой, рыкнула, обнажив звериный оскал, и возвела руки. «Вы, дорогая, стали свидетелем и участником обряда, призванного узреть будущее. Моя нога легко колыхалась, но после вашего прихода я ощутила некую силу, давящую на нее». «Извините, не хотела помешать», — сказала я, задумавшись. Как можно узреть будущее через ногу? Вы связаны с этими изменениями. Шестой остров не заставит себя долго ждать. Шепотки пронеслись по аудитории, а затем с места поднялась Олуа. Стандартно представилась, а следом задала свой вопрос. С какой радости Милгин отправится на шестой остров? Она выскочка, строящая из себя заступницу слабых. Фелуа, первый, присоединилась к Олуа подруга. «У нас больше возможностей и силы, чем у неё!» «А вы что скажете?» Посмотрела на Хелену преподавательница, чьё имя пока оставалось тайным. Соседка по комнате нехотя встала и представилась. «В этом году наша группа удостоилась чести посетить шестой остров. Я согласна с ними, выберут семерых сильнейших». По итогам прошлого года Милгын не в первых рядах. «Вы тоже посетите этот остров!» рыкнула мой Минея. я восторженно ухнула хелена и вы указала она на Грона. люнея первый остров послышался голос подруги я тоже поеду после предсказаний сдержаться никто не смог все наперебой вопрошали кому достанется честь вой аривуна известил об окончании пары время покажет загадочно ответила преподавательница без имени «К следующему занятию обзаведитесь горшком для снадобий и прихватите мешок под номером девять. Всё это вы найдёте в подсобной шаманского блока». «Свободны!» — рыкнула она, а мы поспешили покинуть аудиторию. «Жут-жутко!» — поймал меня на выходе Грон. «Зато нам с тобой будет точно весело на практике». «Я тоже хочу!» — надуло губки Люнея. «Не ты одна!» — закатила глаза Карни. Чего хотел от тебя Ван Ревян? Вся дорога до корпуса смены и постаси ушла на рассказ. Жаль, газету оставила у ректора. Жуть, сочувственно выдал Грон. Зато теперь понятно, почему тебя на практику выберут. Илай Литера не отстанет, пока ты не начнёшь порхать как мотылёк. Этого я и боюсь, устало потянулась я. Устроим ещё один полёт на куропатке, предложила Люнея, хлопая в ладошки. «Надо пользоваться лазом, раз уж он есть», — важно заметила Карни. «Без меня», — остановила я друзей. «Правда, не хочется повторения, да и после ночного собрания Тианола поставила дежурных на этажах. Ночной патруль из преподавателей тоже никто не отменял». «Успеется», — не расстроился Грон. «До встречи на ужине». В корпусе смены ипостаси мы разделились. В женской раздевалке ощущалось напряжение. Многие хотели удостоиться чести, которую я бы с радостью отдала, если бы мне дали эту возможность. «Не надоело?» – пихнула меня Улуа. «И когда ты успеваешь речи двигать и настраивать против нас?» «Никого я не настраиваю». Мы вышли из раздевалки в зал. «Ты читала статью? Не знаю, кто автор, но он явно...» «Не сама ли ты их пишешь?» Я получила толчок в грудь. Улуа наступала. «Это из-за тебя случился прорыв». Не неси чушь, всем известно, это вина логова страждущих. Из-за тебя убили тех одарённых. Очередной толчок. Ты успокоишься? Отступила я, но Олуа не сдавалась. Гернера посадили тоже из-за тебя, как и всех остальных. Причём здесь он? От удивления я расслабилась и получила толчок, сбивший с ног. Молчи, выскочка! Он предатель! Закипала я, поднимаясь с пола. Ты не понимаешь, о чём говоришь. «Нет, это ты не понимаешь. Ты — мерзкий гамык-явал. Ничем не лучше других членов логова страждущих. Только ты бродишь на свободе, а они нет». Лучше бы она промолчала. Идеальные считали, что им можно всё — оскорблять, поднимать руки. Я не собиралась становиться защитницей выскочек и слабоодаренных, но промолчать не позволяла совесть». Чем же лучше идеальные? Они притесняли и продолжают притеснять всех, кроме себя. Чем вы лучше нас? Вы одержимы манией величия в бесконечных запретах. С тем не общайся, с тем дружи, за этого замуж выходи, нос выше задери. Кто окружает вас? как торни, готовые предать по первому зову. «Тебе не понять», рассмеялась Олуа, кидаясь на меня. Карни, Слюнеи пытались остановить ее, но она отбросила их силой, а следом повалила меня. Больно ударившись локтями о пол, я взревела, выстраивая защитную стену. Хелена оттащила Оло, но та пнула ее в коленку и снова понеслась на меня. «Да сколько можно?» – заорала я и выставила руки, приготовившись к атаке. «Не сбавляйте концентрацию», – пропела Илай Элитора, и мир взорвался красками. Я точно кричала, как и Олуа. Кости выворачивала, тело росло, увеличивалось, расширялось. ла Элита развала, и сущность отвечала. Первоначальный испуг сменился пониманием. Пора. Отрешившись от всего, я слушала себя и посылала в ноющие участки энергию. Она питала, успокаивала. Пол отдалялся и в какой-то момент замер. Энергия обволокла тело, и оно расслабилось, а я почувствовала невероятную свободу и сделала шаг. Длинные ноги не слушались, заплетались. Чтобы смягчить падение, я вытянула руки вперёд, но вместо привычных конечностей показались крылья. «Держи равновесие!» — услышала я строгий голос и лаэлитеры сквозь стоны Олуа. «Кому из нас она говорила, ей или мне?» Повернув голову, я увидела почти сменившую ипостась Олуа. Она стояла голым вороном и покрывалась перьями. «Карррр!» — вырвалось из моего горла. «Карррр!» — раскрыла глаза Олуа. Два огромных ворона стояли напротив друг друга и не сводили сердитых взглядов. Конфликт не исчерпан, а только перенесён. «Вы первые сменили ипостась, за это присуждаю 50 баллов каждой. Вы устроили драку и применили друг к другу дар». «За это снимаю по 50 баллов. Обращаюсь ко всем. Решайте разногласия так, чтобы это не мешало учебному процессу и не привлекало внимания». Любезно пропела Ила и Литера, встав между нами, и повернулась к изумленным девушкам. «Первые пташки есть. Кому еще помочь?» «Не желаешь?» — подмигнула преподаватель Фени. «Я...» — замялась она немного позже. «Всегда считала идеальные хотят быть впереди всех?» Наигранно удивилась Илая Литера. «Я хочу», — отлипла от стены Люнея. Голос дрожал, но она уверенно приближалась к нам. «Помогите». «Уверена?» — серьезно спросила преподаватель. «Да», — выпрямилась Люнея. «Я готова». Подруга закрыла глаза и призвала сущность. Призрачное сияние окутало ее, а следом ноги вывернулись в коленях. Она на лице стал расти клюв. Люнея стойко держалась, сдерживая стоны. Кар ты сможешь!» – подбадривала я подругу. «Иди за зовом! Направь на него всю энергию! Отдайся ей!» Голос Илаи был тверд. Она покрылась перьями, совершая маневры, помогая Люнеи. «Не сдавайся!» «Ах, больно!» – закричала подруга. «Если не обернешься, будет еще больней!» Жёстко обрубила преподаватель сопротивление подруги. Люнея покрылась испариной, склонила голову и с оглушительным карканьем раскрыла крылья, завершив оборот. «Карррр!» – трепетала от восторга подруга. карр Я смогла!» «Плюс 50 за смену ипостаси и ещё 50 за смелость!» Облегчённо вздохнула Илай Литера, втягивая оперение. «Всем вернуться на места и приступить к обороту!» А вы, обратилась она к нам, походите, ощутите ноги, крылья, найдите баланс. Каррр, как вернуться обратно в человеческий облик? Спросила Олуа. Я помогу. Позже. Любезно пропела Ила Элитора. Осваивайтесь и привыкайте. Каррр, ты такая красивая. Почти шепотом сказала подруга и смущенно склонила клюв. Однако шепот ворона больше напоминал громогласное карканье. Каррр, и ты ответила я. «Ты не такая, как она», махнула крылом Люнея на Олуа. «Окрас он не полностью чёрный, скорее с отливом, синим». «Синим», выставила я крылья, чтобы получше рассмотреть их. «Ожидаемые отличия для дочери Кутха», сказала Илай Литера, слушавшая разговор. «Хватит болтать, тренируйтесь». Возвращать человеческий облик оказалось намного легче, всё-таки он был привычен. В обратной смене мы направляли энергию не в себя, а из. Ила Элитора четко давала наставление и следила за процессом. Неплохо, скупо похвалила она нас в конце. «Я тоже попрошу помощи», — призналась Карни, когда мы шли в общежитие. Смена ипостаси вытянула колоссальное количество сил, и я валилась с ног, а в животе неистово урчала. До ужина оставалось несколько часов. «Как выжить-то?» «Почему ты попросила сегодня о помощи?» — спросила Карни у Улюнеи. «Если Грон едет на практику, я тоже должна». Скромно улыбнулась она. «Только ему об этом не говорите?» «Не скажем», — пообещали мы. Через несколько минут, как я вернулась в комнату, зашла Хелена. Она молча прошла на свою половину и, не раздеваясь, рухнула на кровать. «У меня нет сил, чтобы с тобой ругаться», — пробубнила она, уткнувшись лицом в подушку. «Можно было бы с ней поспорить, у кого сил осталось меньше, но их действительно не было». «А ты хотела?» «Не понимаю», — повернула она голову в мою сторону. «Тебе не хватает внимания или ты хочешь умереть раньше времени? Чего тебе надо?» «Эммм», — «Эм, опешила я, присев на кровать. Разбойник тут же забрался на плечи. «Ты в ссоре с Олуа? Обо всём. Ночью ты ходишь по непонятным собраниям, днём во всеуслышание оскорбляешь идеальных. «Олуа начала первой», — перебила я Хелену. «Собрание это вышло случайно. Нас пригласили, и мы решили сходить на разведку». «И снова не обошлось без твоих укоризненных речей? Ты правда нас так презираешь? Меня, Дерри? Я... я не понимаю, почему Выскочки и другие одарённые должны считать себя хуже вас». «Мы идеальные», — фыркнула Хелена. «А мы бракованные?» — в тон ей ответила я. «Ты сама жаловалась на запреты, ограничивающие вас». Тебе не хотелось бы иначе? Неважно. Так устроен мир. И не тебе его менять. Благими намерениями выслана дорога к низшим. Логово страждущих создавали, помышляя о равенстве, переросшим в жажду господства, которой ты нас попрекаешь. Есть те, кто правит, и те, кто служит. И я не хочу служить. Дочь Кухта хочет править? Рассмеялась Хелена. Не хочу я править. Ты только о власти и думаешь. Неужели нельзя, чтобы все были равны? Нельзя, Милгин. Определись, пока не поздно. Чего ты хочешь? Мы никогда не станем друзьями, но и врагами я быть не хочу. Хелена вновь уткнулась лицом в подушку. Я хотела последовать ее примеру, но вечером предстояла встреча с Креном Рубином. Размышлять о словах Хелены не было времени. Чего хочу? Чего? Хочу поесть и поспать. Пришлось достать тетради и сесть за стол. Астрин Мерил завалила нас математическими задачами чтобы мы развивали ум и быстрее рассчитывали необходимое количество энергии при том или ином преобразовании. В столовой за столом нас уже ожидали Грон, Кром, Клера и Дерри, а перед ними лежала раскрытая газета. «Да где них берут? – подумала я, приближаясь. Газеты лежали чуть ли не на каждом столе, а восторженных и злобных взглядов царила еще больше. Ночь прошла не без последствий, – спросила Клера. Мне пояснили о вырванном контексте. Отодвинул для меня стул Дерри. Извини. «Бывает». Дёрнула я плечом и поставила на стул сумку. «Умираю, как есть хочу», – призналась я ребятам и поспешила к раздаче. Похлёбка, калитки, рагу с рыбой, два куска хлеба и брусничный морс. Калитки – полураскрытые приспособленные мешочки из ржаного пресного теста с различными начинками. Хотела взять засахаренные ягоды с орешками, но остановилась. Лопну. «Как тебе после этого ещё кусок в горло лезет?» Перегородила дорогу Лимоне. «Всё совсем не так, как ты думаешь. Давай после ужина поговорим», — предложила я. Прогулка с Дерри всё равно отменяется, раз ему всё пояснили, и он не винит меня. «Не оправдывайся. Ты ещё до поступления возомнила себя лучше нас. Горжусь тем, что я выскочка из-за подобных тебе». Сколько одарённых пострадало? Хочешь организовать собственное логово? Ничего я не хочу. Как бы не так. Злобно искривилось её лицо. Именно ты устроила ту драку в закусочной. Ты сама провоцируешь окружающих к вражде. Круто развернувшись, я поспешила к столу. Аппетит, к счастью, не пропал, но поубавился. И что теперь делать? С грохотом опустила я под нос. Хелена спрашивала, чего я хочу. Теперь лимоны. Они считают, будет новое логово. Логово дочери Кутха. «А чего ты хочешь?» Внимательно посмотрел на меня Дерри. «Не, ну...» «Звучит красиво. Что-то на великом...» Иронично протянул Кром. Кутха убивать я не намерена, как и захватывать власть, если ты об этом. Со злостью откусила я кусок хлеба. Хочу найти пиявку». Он мёртв, дотронулся до руки Дерри. «Знаю. Обязательно мне напоминать об этом?» Схватила я калитку и выбежала из столовой. Меня обжигала обида на несправедливость. Я ругала себя за слабость и ничего не могла изменить. Казалось, жизнь отчасти наладилась, но эти статьи... Мелтум-Гетум манипулировал, разрушал. Я попалась на его крючок и теперь не знала, как выпутаться. Пришла в себя я уже у озера. Энергия кипела с каждой секундой и становилась жарче. Сняв одежду, я залезла в воду, желая освежиться. Не хватало холода, снега и ледяного океана. Мысли о доме вызвали очередную волну жалости и слёз, и я нырнула. А когда вынырнула, увидела на берегу Дерри, держащего калитку, завёрнутую в салфетку, и стакан с морсом. «Ты совсем не поела!» Не знал он, куда деть себя. «Если хочешь поплавать, я могу присоединиться или уйти». Он наклонился, чтобы поставить принесённое на камень, но передумал. «Тебе лучше не быть одной». «Я не умею плавать», — с сожалением вздохнула я. «Отвернись, сейчас выйду». Дерри быстро повернулся ко мне спиной. Выйдя на берег, я с тоской взглянула на форму, которую придётся натягивать на мокрое тело или... Вытеревшись мантией, я быстро оделась и разрешила Дерри повернуться. «Щавель кисленький, почему не зациклились на мне?» «Спроси у любого одарённого, как он относится к идеальным. Он ответит тебе и того хуже, но нет. Всех интересую именно я». «Любой одарённый — это не ты», — присел на траву Дерри и протянул стакан с Морсом. Я опустилась рядом и приняла угощение. «Вспомни, с самого первого дня ты отрицала наше превосходство», — замялся Дерри, понимая. Своими словами он вновь подтвердил то, что идеальные ставит себя выше. «Извини, но идеальные всегда имели больший вес в обществе». «Затем ты вовсе оказалась дочерью Кутха и стала угрозой для идеальных. Впервые появился кто-то, кто сильнее. И вместо того, чтобы присоединиться к нам, ты упорно продолжаешь выказывать своё пренебрежение». «Ты не понимаешь. Я тебя знаю», – остановил меня Дерри. «Ты не ведёшь двойной игры, и с самого начала была честна со всеми. Тебе не важен статус и сила, а лишь сам человек, каков он есть». «Но в мире, где идёт борьба за власть, тебя не понимают. Ты не одаренный, на которого можно было бы не обращать внимания. Ты дочь Кутха». Закончила я за Дерри и посмотрела на ароматную калитку. Меня никто не спрашивал, хочу я быть ею или нет. Как сказал отец, родственников не выбирают. Цинично хмыкнула я и откусила кусочек мягкой сдобы. «У меня есть идея, но тебе не понравится». Потёр Дерри лоб. «Тогда не говори». Снова откусила я калитку и пробубнила наполненным ртом. «Хотя... интересно». «Пока ты в академии, всё кажется простым». «Не уверена», — рассмеялась я и чуть не подавилась. «Когда закончится обучение, придётся выбирать, на чьей ты стороне». Отвёл взгляд Дерри. «Я часто слышу разговоры отца. Они следят за тобой. Если ты не с нами, ты можешь быть угрозой». «Но я же с тобой общаюсь. И с Хеленой». «Замолчала я. Соседка призналась, что она не считает меня подругой, а я наивно предполагала в существовании странной дружбы. Скажи, мы друзья?» Дерри взъерошил волосы, вздохнул, посмотрел на меня, на озеро, снова на меня. «Да, мы друзья. Если ты позволишь, я мог бы стать тем, кто защитит тебя». «Дерри, я подожди», — перебил он, «не торопись». «Я понимаю, недавно ты потеряла пиявку. Гернер оказался предателем. Отношения стоят на самом последнем месте в череде проблем, окружающих тебя. Я рядом, ничего от тебя не прошу и не требую. Мы будем общаться как прежде, но знай, я готов к большему, чем дружба. Я готов построить с тобой семью. Оу». Только и смогла сказать я. Мне было известно, Дерри питает далеко не дружеские чувства, но чтобы так? Ты знаешь, как-то пока еще не думалась о семье. Наконец-то нашлась я с ответом. Разве идеальные могут жениться на выскочках? На дочери Кутха, поправил Дерри. Поверь, когда дойдет дело к выпуску, а то и раньше, за тобой начнется охота. Оу, снова пискнула я и достала вторую припасенную калитку. Ты не преувеличиваешь? «Даже приуменьшаю, нервно хохотнул Дерри. «А если я покажу им, что не представляю угрозы? Можно же не обыгрывать идеальных, не полететь на практику? Совет Островов сочтет меня обычной выскочкой и забудет?» «Не забудет», — покачал головой Дерри. «Покажи, что они должны считаться с тобой, и не стоит яро перечить...» «Нам». «Нам?» — язвительно я повторила за ним. «А вам кто-нибудь скажет не лезть ко мне?» «Милген, ну не обижайся!» Хотел обнять меня Дерри, но я дёрнула плечами. «Почти восемь. Нужно идти». «Ты куда-то торопишься?» Вслед за мной он поднялся с травы. «Позволишь проводить?» «К ректору. Встреча с Креном Рубином. Надеюсь, он быстро вычислит автора». По дороге к главному корпусу я не смогла сдержаться и похвасталась, что сегодня смогла вновь сменить ипостась. «Как окрепнешь, мы можем полетать». Предложил Дерри и сразу добавил. Невысоко, чисто крылья размять. Нет. В следующем месяце вас всех поднимут в небо. В следующем месяце? Нервно хохотнула я. Хочешь полетать на мне? Был опыт на куропатке, не зашло. Не настаиваю, примирительно поднял ладони Дерри. Недалеко от Академии есть классное место с потрясающим видом на океан. Устроим пикник в выходные? Это чем-то поможет? Закатила я глаза. «Уверен». «Нужно спросить у ребят». «Не нужно». Тепло улыбнулся Дерри. «Я приглашаю только тебя». «Дерри». Сомнения одолевали, а вдруг он подумает, что я готова к чему-то большему. «Дружеский пикник, не более. Зато я уверен, он тебе поможет». «Договорились?» — подмигнул Дерри. «Это место, оно... не такое популярное. Не хочется нарушать его уединенность». Развеяться мне действительно хотелось, как и оказаться где-то, где нет толпы и суеты. Спасалась я обычно у озера, но первый остров по-прежнему во многом оставался для меня тайной, а Дерри предлагал приоткрыть занавес. «Дружеский пикник?» — на всякий случай уточнила я. «Не более». Прижал руку к груди Дерри. «Договорились. Суббота после обеда?» «Перед обедом», — поправил Дерри. Олени туда ходят лишь два раза в день, чтобы не перегреться на солнце. Если на дневные колёса не успеем, то на вечерние смысла нет. Или ночевать на утёсе оставаться, к тому же на пикник ходят голодными». «Не остаться бы голодной после пикника», — скептически хмыкнула я. «Обижаешь и захвати с собой мантию». «Зачем?» «Увидишь», — загадочно улыбнулся Дери. Мы распрощались перед входом в главный корпус, поэтому внутрь я зашла одна. И пока шла по коридорам и поднималась по лестнице, думала о несостоявшемся ужине. Идеальные таили обиду и в то же время хотели затащить меня к себе, но не в качестве ровней уж, кут тем более не выше их. Так, благосклонность с господствующего плеча. Взять в свои ряды выскочку. В кабинет я зашла без пяти восемь. «Рен Ренова и Крен Рубин были на месте, ожидая меня. Об этом, с недовольным прищуром, словно я пришла не пораньше, а опоздала, сообщила секретарша и проводила в кабинет ректора. «Давненько не виделись», — встал с кресла Крен Рубин, приветствуя меня. «Садитесь», — велел ректор, указывая на свободное место напротив них. Дознаватель достал блокнот и взял карандаш, приготовившись записывать. «Рен Ренова сообщил, у вас есть подозрения, кем может быть автор. Начните с самого начала». О существовании первой статьи стало известно по приезде в Академию. Соседка по комнате показала. «Вам показалось что-то странным, необычным, подозрительным?» Статья вышла сразу после каникул. Автор явно не с первого острова. Он приехал пораньше, опубликовал статью, газеты успели разойтись по островам накануне отплытия. Повышенное внимание началось с корабля не раньше. Мне нравится ваша логика, однако это не все. Стремительно записывал дознаватель, делая пометки на полях. Вторая статья? Вторая. Посмотрела я на ректора, не зная, как обойти тему нарушения правил проживания в общежитии. И ладно, я бы говорила только за себя, придется сдавать других. Не одна же я была на этом злополучном собрании. Тянула сообщила о ночном беспорядке. Склонил на бок голову ректор. «Виновных оказалось девять человек, вы — десятая. Если автор статьи был там, стоит его искать среди девятерых. Или поймала она не всех?» «Не всех», — поджала я губы. «Так вы расскажите, или будете мешать следствию?» — спросил ректор. «Расскажу. Мы ждем», — торопил ректор. «После этого возненавидят меня не только идеальные. По именам всех не перечислю и особо не рассматривала». А некоторых из них видела в Академии мельком. Нас пригласила на собрание Стелла. Думаю, они ведут список участников. И какая тема стояла на повестке дня? Выживание в Академии. Прямо посмотрела я в ректорские глаза, которые расширились от удивления. Тот -то же, пусть не думает, что всем здесь так прекрасно живется, как себе он возомнил. «Вы верно не так поняли?» — уточнил Рен Ренова. «Нет-нет, всё верно. На собрание пришли выскочки и одаренные не из числа идеальных и их прихвостней. И тема была их выживание в Академии». «Знаете, что показалось странным и подозрительным?» – посмотрела я на Крена Рубина. «Они действительно обсуждали, как выжить в Академии». «Вы уверены?» – спросил ректор. «И меня понесло. Да, я буду защищать их, потому что я такая же, как они. Даже хуже, по мнению идеальных». «Я помогу Крену Рубину поймать автора, потому что не собираюсь организовывать никаких логов, но и прогибаться под идеальных не стану». Обо всём этом им так и заявила. «Милгин, энергия в молодом организме бушует, а у вас много энергии», — заметил Рен Ренова, когда я закончила речь. «В вас, говорит, молодость, обида, неопытность. По-вашему, если меня оскорбляют, я должна терпеть и подставлять вторую щёку под удар? Я не лезу первой. Это они лезут ко мне». «Мой сын тоже был юн и горяч, как вы», — отрешенно сказал Крен Рубин, отложив блокнот. Он выбрал не ту дорогу и поплатился за это. «Не совершайте его ошибок». «Что же с ним такого ужасного случилось?» «Он погиб, защищая его...» «Он осознал вину и сделал всё, чтобы исправить последствия. К сожалению, итог оказался смертельным». Перебил дознавателя ректор. «Мы понимаем ваше недовольство, однако вам стоит быть терпимее и внимательнее. Вы та, к мнению, кого прислушиваются, о чем наглядно свидетельствуют статьи. Как дочь Кутха, ответственность вы несете не только за себя, но и за тех, кто пойдет за вами. Учитесь, набирайтесь опыта и не ищите приключений!» Гаркнул ректор. «Я просто учитесь. А если вас снова пригласят на подобную встречу, сообщите об этом нам». «А не идите на разведку», — добавил Крен Рубин. «Подставлять щеку не нужно. Однако вы сдержитесь от ярких речей. Дипломатия — тонкая наука». Спокойнее, — продолжил ректор. «Вы свободны. Ступайте и начинайте учить правила проживания в общежитии. Через неделю жду вас на проверку». «Хорошо», — поднялась я с кресла. Илая Литера сообщила об успехах. «Дополнительные занятия начнутся с завтрашнего дня». Сразу после занятий вас будут ожидать в корпусе смены ипостаси. Хорошо. Сказала я и быстро выскользнула из кабинета, пока ректор не придумал ещё чего-нибудь. Отлично сходила. Отчитали. Вежливо попросили заткнуться и учиться. Зато хоть автора поймают. Наверное.